Элеонора Прей познакомилась с Новогеоргиевским в 1900 году через свою подругу Мари Даттан. Даттаны, благодаря своим деловым связям с Гальденштеттами, смогли построить себе дачу на территории имения и назвали ее «Вилла Альвина» в честь матери госпожи дотан когда во время русско-японской войны госпожа Датан с детьми уехала в Германию, Эльза и Паул, Павел Мейер, племянник господина Голденштета, тоже из Кунста и Альберса, взяли на себя заботу о Вилле и продолжили традицию приглашать в летнее время друзей на выходные или даже на несколько недель. Гольденштетты и даттаны считали свои загородные дома дачами, поскольку в них не было той роскоши и великолепия, которыми отличались похожие на дворцы усадьбы в европейской части России. Однако фотографии, сделанные в то время, свидетельствуют, что это были все же великолепные виллы на каменном основании, обшитом деревом, с белыми стенами и изящно выступающими фронтонами, окруженные перголами и застекленными верандами, имеющими балконы, а также окна с сетками и элегантными навесами. Загородные дома восточного побережья, большая дача Гольденштетов и вилла Альвина-Даттанов были хорошо приспособлены к местному климату и позволяли со всеми удобствами проводить в их стенах время летнего досуга, а также принимать на широкую ногу многочисленных гостей. Поездку из города на полуостров де Фриза можно было совершить и за один день, но красота и имения стоила того, чтобы задержаться в нем хотя бы чуть подольше, доставив хозяевам, радушно принимавшим гостей, немалую радость. Можно было доехать поездом до 19 версты, как тогда называлась станция Санаторная, и пересечь залив на моторные или весельные лодки, или же сразу отправиться в путь по воде, отплыв от центра Владивостока. Имение составляло часть Владивостокского антуража, но в глазах Элеоноры Прей оно в то же время было очень удачно отделено от города. Наш рай на полуострове имеет свои недостатки касательно связи с внешним миром, но, по-моему, преимуществ от его удаленности гораздо больше. Хотя госпожа Прей была не очень хорошим мореходом и часто во время плавания страдала от морской болезни, ну зачем, зачем люди строят дачи в таких местах, куда можно добраться только по воде? Переправа была сопряжена с настоящими трудностями только в чрезвычайных ситуациях. Таких, какая случилась 20 августа 1907 года. Ранние письма и фотографии, сделанные в Новогеоргиевском, содержат ценные сведения об этом месте и представляют нам весьма привлекательные мгновения ежедневных занятий молодых и благополучных матерей, придающихся отдыху. «Поначалу мы видим Элеонору в домах ее друзей, она за всем наблюдает и от всего получает удовольствие, но только как гость, который заглядывает внутрь извне. Но как только она со своей семьей снимает собственную дачу, она становится селянкой, управительницей благоустроенного дома с садом, и теперь мы можем шагнуть прямо в этот дом и окунуться в его жизнь». 27 июля 1900 года Мы вчера провели время самым чудесным образом. И я надеюсь, что фотографии у нас получатся. Мы отплыли на моторном катере. Павел сразу после 9. Госпожа Гансен, Вольфгард Лангшвадт и Айви, Бесси Берти и я. До фермы Голденштетта мы добрались почти в 11. Госпожа Датан с детьми встречала нас на причале и сразу повела в дом, где мы немного отдохнули. Это поистине прекрасное место, а большую площадь за домом занимает парк с дорожками, скамейками, качелями и прочим в том же роде. Кухни находятся в отдельном строении, а затем на некотором расстоянии конюшни и хозяйственные постройки. 27 июля. Мы прошлись по парку, а затем вернулись в дом к обеду, вскоре после которого мы снова вышли, отправившись к границам фермы, а это в трех или четырех милях. Госпожа Датан и господа Лангшват ехали в коляске, запряженной пони, которую правил господин Рингхард, воспитатель мальчиков, а мы, остальные, ехали на долгушке или, другими словами, в повозке с сиденьями. Дорога была предельно гладкой и ровной, часть пути проходила через поля, засеянные овощами и зерновыми, а затем через лес, иногда в нескольких футах от воды, а по берегам росло всего несколько деревьев. Это было куда прекраснее, чем можно передать, и мы получили огромное удовольствие. 12 июня 1901 года Минувшим вечером господин Датан прислал записку, написав, что нам нужно быть на причале в 10 часов, дабы встретить Павла, и что он заказал хорошую погоду. В самом деле утро замечательно, только совсем немного тумана, и он, вероятно, чисто местный, так как город прямо-таки в плену у тумана. 12 июня В прошлом году госпожа Датан снимала часть дачи Гольденштеттов, но в этом она построила новую, свою собственную, возле той, и она чудесна. Она построена на манер бунгало с верандой в 15 футов, шириной с восточной и северной стороны и около 6 или 7 футов с двух других сторон, так что на одной веранде достаточно места для того, чтобы разместить полк. На случай плохой погоды имеются раздвижные двери, которые создают преграду сильному юго-восточному ветру, и повсюду имеются занавеси, которыми регулируется поступление света и воздуха. В хорошую погоду живут здесь. Северную сторону используют в качестве столовой, и поскольку ее длина по меньшей мере 50 футов, она прекрасно для этого подходит. 17 сентября 1906 года. Я приехала сюда с малышкой Дороти в прошлый вторник, чтобы провести месяц с госпожой Майер. И здесь так чудесно. Воздух, деревья, парк и вообще все. В дальнем конце есть густой лес, через который проходит дорога, по которой хорошо ездить на тележке запряженной пони. Вглубь полуострова идут поля, все возделанные, а прямо за домами парк площадью в 9 или 10 акров с множеством прекрасных дубов и с чудесными дорожками, выложенными гравием и протяженностью по меньшей мере с полмили, по которым так приятно гулять. Мы вывозим туда детей в колясках почти на целый день. 30 сентября 1906 года. Мы с таким удовольствием собираем здесь в полях грибы. Я чувствую себя прямо-таки персонажем из романов Толстого, когда беру корзину и отправляюсь за ними. 16 августа. «Здешняя жизнь так спокойна. Некоторые дамы выходят на прогулку в половине седьмого, босиком, но я этого еще не делала, хотя, признаюсь, мне бы это принесло пользу, ибо вены на ногах причиняют мне много беспокойства. Мы завтракаем в восемь, столовая на северо-западной веранде, а затем садимся кружком в парке и шьем или читаем примерно до одиннадцати, когда мы спускаемся к берегу, чтобы искупаться». У пляжного домика слишком мелко, чтобы вода могла меня удержать и доставить мне удовольствие, поэтому я почти не плаваю. К тому времени, когда мы одеваемся и возвращаемся в дом, накрывают обед, после которого мы снова идем в парк и отдыхаем и спим в шезлонках или в гамаках примерно до трех часов. Чай бывает в 4 после чего мы выходим прогуляться или покататься. Купание детей начинается около половины седьмого, и после того, как детей укладывают, мы ужинаем, а потом идем на прогулку или вдоль западного побережья, или в парк. После этого мы возвращаемся сюда, едим что-нибудь из фруктов и ложимся около половины десятого. 21 августа Вчера мы все сидели на веранде и очень забавлялись шутками госпожи Виссинг, как вдруг госпожа Виссинг на минутку забежала в дом, а когда вернулась, то попросила госпожу Мейер сходить взглянуть на ребенка Шульцев. Ночью он долго и громко плакал, и все думали, что это у него прорезываются зубки. Но к девяти утра он так изменился, что позвали госпожу Гольденштетт. Та сразу же сказала, что нет никакой надежды, но обложила бутылочками с горячей водой его тельце снизу, чтобы вызвать отток крови от головы. Ребенок умер около половины первого, и, конечно же, его бедная мать просто убита. По счастью, был холодный ветреный день, и в ванночке, полной льда, тельце ребенка продержалось всю ночь до сегодняшнего дня. Я выехала в город, едва успевая на поезд, и нам в лицо дул сильный ветер, но мы просто летели, проделав путь от пирса за 25 минут. Я была вся обрызгана соленой водой, когда мы туда добрались, то есть до станции, но меня ни чуточки не укачало и даже не было ни на йоту головной боли. Какое печальное известие нужно было принести бедному господину Шульцу, но сделать это было необходимо, и я постаралась справиться с задачей как можно лучше, а затем я вернулась поездом на полдевятого с господином Шульцем и господином Виссингом. Нынешним утром господин Виссинг сделал маленький гробик и обил его куском коричневой материи, а я сделала саван из белой марли, гофрированной так, что она казалась мягкой. Затем Ама положила маленькое тельце в гробик, и мы обложили его розовыми и белыми астрами. В последний момент Ама положила рядом куколку, чтобы ребенку не было скучно. Это было так грустно». Когда все было сделано, господин и госпожа Шульц, а также господин и госпожа висинг отплыли в город на Парисе, который пришел за ними и взял их вместе с маленьким ящичком, сплошь покрытым цветами. 23 августа. Господин и госпожа Шульц и госпожа висинг вернулись вчера после обеда, и мне их особенно жаль еще из-за того, что выдался такой ужасный день, проливной дождь. Ещё до их приезда мы с госпожой Мейер прошли в их комнаты и собрали все вещи, принадлежавшие ребёнку. Коляску, ванночку, корзиночку, детскую одежду. И поменяли все вещи вокруг так, как смогли. Но и после этого комнаты всё равно выглядели печальными и пустынными. 29 августа. Я довольно много хожу босиком, и моим ногам это приносит больше пользы, чем все массажи, какие мне делали минувшей зимою. Госпожа Мейер и госпожа Висинг тоже много ходят босиком, и мы даже не думаем надевать чулок, когда здесь нет наших мужей.